Голова седьмая. Да, мы опять в полной жопе. Пробормотал я, куда все подевались и почему Абрам Моисеевич не отвечает? Надо отсюда выбираться. Не получится. До верёвки не достать. Придётся всё-таки наших ждать час спустя. Абакан, Норильск, Константинополь, Люксембург. Это ж вроде страна такая. Так вроде город такой есть. Ладно, Горький. Не пойдёт. Он уже сто лет, как опять Нижним Ногородом стал. Ладно, Гамбург. Два часа спустя. Ой, мороз, мороз, не морозь меня. Не морозь меня, моего коня. У меня жена, ой, красавица. «Ждёт меня домой, ждёт печалиться». Три часа спустя. «Я уже своих рук и ног не чувствую. Та же фигня. Слышь, пахан, а ты до меня дотянуться можешь? Нет, конечно. А мечом? Нет. А копьём? Во-первых, я его ещё вчера сломал. А во-вторых, я даже плюнуть в тебя не могу. Этот грёбаный сталактит мешает». Это я тебе в зелье молотую драконью мяту и огненный перец подложил. Ну и ладно. Что? Да я хотел только парочку зелий модернизировать, но ты так смешно бегал с выпученными глазами после их приёма, что я вообще твои зелья их замешал. Четыре часа спустя. Привет. Твою мать! Да я тебя! Отдай мне своё копье по-хорошему прошу. Так тебе же всё равно сталактит мешает. Ничего, я дотянусь. Тогда не отдам. А то хуже будет. Последний раз предупреждаю. Не отдам. Но смотри, я предупреждал. Есть у меня оружие против взорвавшихся, тупорылых, лопоухих школьников. Я достал из янтаря маленькую фиолетовую бутылочку. Эликсир ложной мудрости — это то, что сейчас нужно. Закидываю его в себя, и понеслось. Я выбрал самый нудный голос из доступных мне и начал. Лекция о познании себя По моему мнению, в современном, а другое мне не известно изложении вне двойственных учений присутствует большая методологическая ошибка, на которой я хотел бы сейчас остановиться подробнее. Как правило, изложение адвайты начинается с того, что ученику предлагается исследовать, с чем он себя ассоциирует, но де-факто не является. Вопрос формулируется не так, как у романы, но с точностью дооборот. что не есть «я». Впрочем, формально утверждается всегда противоположное. Этот подход, основанный на двойственной предпосылке о том, что «я» и «не я», реально противопоставлены друг другу, полностью соответствует обычному способу функционирования человеческого ума. В итоге первый акт самоисследования обнаруживает естественные плоды двойственного мышления. Любой феномен, который присутствует и осознается со стопроцентной гарантией, не является мной, воспринимающим, пять часов спустя. И здесь происходит серьёзный подвох. Сделавшись предметом исследования, я неизбежно, согласно всё той же логике двойственного ума, выносится в разряд объектов, феноменов. Мысль о себе, образ себя, ф-сознание или чувство себя, самоощущения присутствуют и осознаются, вследствие чего делается закономерный вывод о том, что они, очевидно, не являются мной. Но чем же тогда? С этого момента в методологию вводится понятие иллюзорности. Адепту объясняется, что его самоидентификации ложны, иллюзорны, не соответствуют действительности. Каковой же является в данном случае действительность, не сообщается, поскольку ответ уже не может лежать в области опыта «Господи, пожалуйста, остановись! Я больше не могу это слушать!» Шесть часов спустя. Адепту ничего не остается, как принимать эти описания на веру, что он более-менее охотно или вынужденно делает, ведь его тело, личность и само «я» уже объявлены нереальными. Возникает типично религиозное описание мира, в котором истина принципиально недоступна в опыте. В качестве утешения адепту сообщается примерно следующее — «ты не можешь этого увидеть, ты не можешь этим только быть». Как будто такое положение дел что-то меняет или как минимум уменьшает страдания. Второй подход уделяет меньшее значение построению религиозного описания, заостряя вместо этого повышенное внимание на психологическом плане. Здесь многократно и сугестивно подчеркивается, что все имеющее личностный аспект нереально лживо, является плодом глубочайшего заблуждения и единственной причиной страданий «Я все, все, все уже понял! Я больше никогда так не буду делать!» «Конечно, не будешь! У меня еще с десяток таких лекций в памяти завалялось! А сейчас продолжим!» А! Семь часов спустя. Восемь часов спустя. Теперь у искателя остаётся несколько вариантов: или сесть, в частности, у ног гуру в ожидании милости, или продолжить изнуряющую борьбу с самим собой в надежде выкорчевать ложь до конца, хотя где конец никому не или, видимо, самое экологичное решение в данной ситуации объявить себя брахманом. или чем-то вроде «И нести преподанную методологию в массы» по принципу «Объясняет харму другим, поймешь ее сам». Рассмотрим в виде исключения и самый худший вариант. Ученики, не находящие выхода из тупика, являются отличным материалом для манипулирования, для влияния любого рода, поскольку остро нуждаются в решении искусственно созданной проблемы. Это волонтаризм! Я буду жаловаться в Гаагский суд! Поздравляем! Ваш клан участвовал в уничтожении рейдового босса, пещерная гидра. Все члены клана получают плюс один ко всем характеристикам. Получено 378 тысяч опыта. Поздравляем, вы получили новый уровень, уровень 54. Вы полностью вылечены. По телу пробежала живительная волна. Ноги и руки вновь обрели чувствительность. Это что за... Ничего не понимаю. Какой такой гидр? Внизу под нами появился абрам Моисеевич и стал искать нас взглядом. «Мы здесь, наверху!» «Вам послание от майора. Сейчас будем повисеть ещё немножко, никуда не уходите». «Ещё один кусок шутника. Передайте ему, что мы очень постараемся никуда не уходить и дождёмся его здесь». «Пофиг, вам послание от пахана. Мы очень постараемся никуда не уходить и дождёмся его здесь». «Да не пофигу, майору передай позорище средств сообщения». Абрам Моисеевич на минуту пропал, затем появился вновь. «Вам сообщение от майора». Почему это я позорище, и при тут средство сообщения? рр я окружён дебилами. Я просил передать ему моё первое сообщение, а не второе. Пахан передаёт вам первое сообщение, а не второе. Да ты издеваешься? Почему ты пофигу то послание передаёшь? Потому что ты не называешь адресата. Вот он ближайшему соклану твои сообщения и шлёт. Глубокий выдох. Абрам Моисеевич, передайте майору. Мы очень постараемся никуда не уходить и дождёмся его здесь. «Дождёшься, конечно! Куда ж ты денешься с подводной лодки?» — донёсся снизу голос майора, и я стал потихоньку спускаться вниз. «Майор, вам послание от Пахана. Мы очень постараемся никуда не уходить и дождёмся его здесь». «Да сгинь ты уже! Легче самому дойти до адресата, чем через тебя договариваться. Ты случайно не на почте России работал при жизни? И вообще, где ты в восемь часов пропадал? Мы никак тебя вызвать не могли». «Это я ему приказал всё время около меня находиться», — проворчал майор. «У нас там ЧП приключилось!» Я, наконец-то, приземлился на твёрдую землю и смог разглядеть сокланов Было такое чувство, что они солдаты Второй мировой, и часа три горели в танке. Вся одежда состояла из обгорелых дыр и неуничтожимых труселей. «На вас вроде гидра напала, а не зми, горныч. Вы чего такие обгорелые?» «Да так, у нас одна идея появилась. Нужно было проверить. Тогда всё понятно». Стон ещё у пофига сняли с потолка. Полученного опыта ему для нового уровня не хватило, и его не вылечило, как меня. Так что синяки от цепей заживать будут долго. Добрыня подхватил его на ручки, и мы побрели к выходу. — Так что там с вами случилось? Где вы гидру надыбыть умудрились? — Да мы сидели, работали, никого не трогали. И тут с холмов мчится пяток пацанов, а за ними ломает деревья, ломится эта туша. Тело, как у слона, три башки на длинных шеях. Всё тело в чешуешь и шипах. Как потом оказалось, эти малолетние придурки решили пошутить, нашли в лесу гнездо лесных шершней, засунули его в мешок и забросили в пещеру, где ты гидра жила. Та, естественно, взбесилась и бросилась за ними, а малолетние олухи ломанулись к дому. «Можешь мне не рассказывать про малолетних олухов? Я тут знаю одного, мне его выше крыши хватает. Ты про гидру давай рассказывай». «Так я и говорю. Пацаны в лагерь бегут, а она за ними». Хорошо, что у них там с точки зрения безопасности всё налажено. Две минуты и все, кроме воинов, уже на конях и на безопасном расстоянии. А мы Гидру встречаем. Сначала я подумал, что 500 воинов её быстренько приходуют. Но ничего подобного. Стрелы и копья от тела отскакивают. Тогда этот их шаман какую-то абракадабру пробурчал, и у него в руках типа огненного хлыста появилось. Он им Гидру хлещет, урон идёт, но микроскопический. Что он один против такой махины сделает? И тут наш Кихот каким-то образом на спину к ней забрался. Удар — и одна голова падает. Ещё удар — и вторая за ней. Но тут по телу гидры словно молнии пробежали. Кихот с воплем улетает на землю. От удара он чуть коньки не отбросил. Еле успели его уволочь в сторону. Дальше стало интереснее. Как из старинных легендах у этой гидры вместо одной головы три выросло. Очень быстро. Буквально за пару минут. И главное, каждая новая размером со старую, не меньше. Вот тут-то мне гениальная мысль в голову и пришла. Если срубить голов 10-15, то их такое количество вырастет, что гидра под их весом вообще ходить не сможет. И понеслось. Пока норды её отвлекали, Добрыня нас с коленом забросил к ней на спину. А мечом, он топором, быстренько ей все голову-то и пообкарнали. Сначала всё хорошо было, но когда голов стало 15, их количество перестало увеличиваться. Просто вместо срубленной другая вырастала. Мы остановились, стоим, репу чешем. Она чего-то попыхтела, да как, даванёт по нам огнём. тот мы с Коляном в первый раз и испеклись. А она только этого, видимо, и ждала, в полную силу вошла. Топнет. Все на землю валятся. Огнём плюнет, вегвама как не бывало. Часа три мы так куролесили, пытаясь её завалить, но всё бесполезно. И тут смотрю, наша платформа летит. Кристалл заряжен, а спереди бревно огромное, заточенное, торчит. На платформе шаман этот и Добрыня. Разогнались, и в левую ягодицу ей бревно это загнали. Тут уж гидра на других внимание обращать перестала. Звыла и за платформой нашей погналась. Я на коня вскочил. абрам Моисеевичу приказал от меня не отходить. Координировал наши действия. На платформе еще и колян оказался. Поставил немезиду сзади платформы и горлане песню «Эх, эх, тачанка, ростовчанка» шмалял по гидре колями, не давая ей на других отвлекаться. Долго мы её гнали, а в конце концов загнали в болото. Она пока по самой уши не увязла, так и не успокоилась. А потом поздно было. Добрыня подлетел и аккуратно сел прямо на неё. Она до последнего огнём палила. Но там же камень, платформе на её огонь плевать. В общем, так и утопили животину. Золото груда с неё подняли. Тысяч пять почти. Шкура здоровенная. Её шаман забрал, сказал, пошаманит на дне отдаст. Ещё отдельно две головы гидры было. «Их тоже шаман взял на время. И вот глянь, что еще было!» Он вытащил и передал мне два предмета. Первым было довольно массивное кольцо, но при этом очень изящно сделанное. Белый металл в форме стеблей растений удерживали в центре огромный алмаз. «Кольцо единения с природой. Параметры? Неизвестно. Требование. Уровень 280». «Мда, вещица очень красивая, но для нас бесполезная». «Главное, питомцам нашим не показывать, а то они быстренько алмаз выковырят и проглотят. У них прямо какая-то мания по отношению к драгоценным камням». «Кстати, десяток плохоньких камней тоже выпало. Я половину коляну отдал для Вуди, половину тебе для зигзага. Остальные камни-то не едят, у них своя диета. Ты глянь, что про это скажешь?» Второй предмет представлял собой необычную перчатку. Она явно предназначалась для тяжеловооружённого воина, массивная. сработанная из подвижных сочленений. Когда она лежала ровно, поверхность её была гладкая. Но стоило сжать её в кулак, как вся тыльная сторона покрывалась шипами от вздыбившихся сочленений. И при всём при этом, она была полупрозрачная, как будто сделана из матового стекла. «Правая перчатка первого палатина из легендарного набора алмазной брони. Сетовая. Параметры. Неизвестно. Требования. Уровень 260». «Ну, что тут скажешь?» Вещь настолько великолепная, насколько и бесполезная для нас в данном случае. 260 уровня мы достигнем только через несколько лет, а продать нам её внутренний бухгалтер не позволит. Ты не понимаешь. Если бы мы в обычной игре были, то с её продажи в реале пару лет можно было бы жить на широкую ногу. В том-то и дело, что мы не в обычной игре. И сейчас я больше обычным порткам бы порадовался, которые не превращались в лохмотья после каждого более-менее серьёзного боя. Здесь мы как раз подошли к выходу из пещеры, и передо мной открылась ужасающая картина. Вместо зелёного луга, усыпанного вигвамами, перед нами была изрытая обожжённая земля, на которой кое-где возвышались обгорелые остатки жилищ. Только вдалеке, на самом краю лагеря, уцелело несколько построек. «Ничего себе! Ты как-то приуменшил всё в своём рассказе!» «Да нет! Я ж сказал, что в лагере мы часа три бились, норды только издалека атаковали!» А мы все раз по пятнадцать на перерождение слетали. Тут такое месилово было. Идти в лагерь бесполезно. Там сейчас не до нас. Дров на костёр притащим, шкуры, мясо у нас завались. Можно прямо здесь обустроиться. Ни ишей, ни стрел вы, естественно, не сделали. Да как-то не до того было. По двадцать грамм боевых было, пробурчал Колян, сбрасывая на землю валежник. Такого монстра завалили. Только по двадцать? У меня и самого денёк сегодня был так себе. Адская жара и холод пустыни, вонь гниющих тел и грохот канонады. Все слилось воедино. «Командир! Фашисты нас обходят!» — заорал молодой паренек, и тут же свалился на наземь убитый взрывом гранаты. Горящий рядом танк обжигал одну сторону моего лица, вторая, лежащая на снегу, заледенела и потеряла чувствительность. Где-то совсем рядом, не переставая, грохотала автоматическая пушка. «Моя рота погибает!» но я ничего не могу поделать. Осколок, разорвавшийся рядом снаряда, попал мне в голову, и я выпал из танка. Правда, мои ноги так и остались на его броне, потихоньку начиная гореть вместе с машиной. Ко мне подполз ещё один из бойцов и стал трясти за плечо. «Ты как там? Живой? Вставай давай, а то загнёшься!» Я хотел повернуть голову, но осколок в голове помешал мне это сделать. Голова запульсировала, грохот канонады усилился. — Вставай, там шаман пришёл. Буянит, говорит, что пещера ждёт. Три дня осталось. — Какой шаман? Ты рядовой? Совсем обалдел? — спросил я, ну то есть хотел спросить. Изо рта вырвался только хриплый сип. — Вставай, думай! И открыл глаза. Через минуту туман рассеялся, и мир предстал передо мной во всей красе. Вернее, он был просто ужасен. И к тому же перевёрнут вверх ногами. Изумрудная зелень... ярко освещенное полуденным солнцем, на небе не облачко, птички поют. Одним словом — кошмар. Перевернутый мир объяснился просто. В то время, пока моя верхняя часть лежала в какой-то прибрежной жиже, ноги находились на нашей летучей платформе. Минут пять мне понадобилось, чтобы кое-как подняться. Спасибо пошатывающемуся Коляну, он помог мне изо всех сил. «Чёртовы разработчики, не могли нормально мир прописать. Почему он весь качается?» Колян ничего не ответил. Только опёрся мне в спину, то ли поддерживая меня, то ли для того, чтобы самому не упасть. Поднявшись, мне удалось оглядеться. Мы вместе с платформой находились на другом от лагеря берегу. Весь берег был усыпан телами дохлых крокодилов, которые уже довольно сильно начали пованивать. Внутри платформы храпели майор сдобрений Добреней, все её дно было завалено пустыми баночками из-под колянской самогонки. На соседнем дереве, подвешенный за одну ногу, висел Пофиг. Под ним была сложена кучка дров со следами попыток поджога. Где-то за платформой слышался гневный голос шамана. «А пофига то за что на дерево подвесили изверги? Что он вам такого сделал?» «Так это не мы. Это ты сделал. Ты чего, ничего не помнишь?» «Я?» «Не, ничего не помню. В голове абсолютная пустота. А чего было-то?» «Да сначала всё нормально было. Сидели, шашлычок жарили, культурно выпивали». нам шаман присоединился со своими бабками-ведуньями. После третьей рюмки шаман стал жаловаться, что, мол, из-за нашей идеи головы Гидри рубить. Она огнедыщащей стала и весь лагерь спалила. Теперь их деткам спать негде не на чем. Но ты с широкого плеча велел все шкуры им отдать. Почитай две сотни штук И мясо, кусков триста, в общем, все, что было, отдали. Бабок этих развезло. Много ли старым надо?» взлетали со своих мест и давай хороводы вокруг нас кружить и пели что-то такое весёлое про растягивание мехов в кормошке и чистушек баба-ёжик. Колян, ты давай не отвлекайся, мне сейчас не до фольклора твоего. Так я не отвлекаюсь. Эти, значит, летают, а шаман опять нудит, мол, эти шкуры на подстилке хороши, а на вигвам и крокодилях шкур бы неплохо. Ну, тут ты ещё одну баночку хряпнул, вскочил, да как ударишь себя в хлипкую грудь, да как завопишь. Будут вам крокодилы, много, только чур, с вас одежда из крокодилеи кожи, как у крокодила Данди, и шляпа с их клыками. Мы тебя угомонить пытались. Крокодил это тут 90 уровня, да и темно уже становится. А ты такой: "Да мне только кусок верёвки хороший нужен. Я сколько хошь их наловлю". Ну, шаман тебе верёвку протягивает, ты к пофигу, а тот уже десятый сон видит. Ты его быстренько на плечо и в дракар наш потащил. Что за дракар? Ну, платформу нашу летучую Когда шаман на неё голову тролля присобачил, майор её Дракаром назвал. «Ну ладно, не об этом сейчас. Ты, значит, его на Дракар взвалил? К бревну, которым мы гидру кололи, привязал? Тут пофиг уже проснулся, ругаться начал, но было поздно. Мы за тобой в Дракар запрыгнули. Так, чисто для подстраховки. И поехали крокодилов ловить». Я оглянулся на заваленный телами дохлых крокодилов берег. И как я с помощью верёвки их всех убил. Мне даже самому интересно стало. «Да никак». Ты с ними сидел, бухал, а крокодилов в пофиг валил. Ты его около этого берега пару раз в воду окунул. Сюда сразу толпа крокодилов и приплыла. Честно говоря, очень красиво было. Ночь, луна полная, звезды. Мужики шашлык не забыли с собой захватить. Сидим, культурно выпиваем, шашлычок. А вокруг настоящее фаер-шоу. Струи огня, взрывы, фаерболов, огненные стрелы. Только пиротехник наш уж больно грязно ругался. Такой молодой. А столько слов интересных знает, заслушаешься. И главное, пока в гасит, всё нормально. А как только эликсир выпьет, опять ругаться начинает. Ну, это, наверное, из-за того, что я эликсиры ему свои запихал. Это те, что с перцем и мятой? Что-то ты больно жёстко с пацаном. В смысле, ты что, знал про то, что он мне всякой гадости в элике напихал? Конечно, все знали. Мы тебе давно уже хотели об этом рассказать, но ты так смешно бегал после них с воплями и выпученными глазами. «Так, сейчас мы замнём эту тему, но я не забуду и не надейтесь». «Хорошо, это я понял. А за ногу-то его почему подвесили?» «Он нас козлами старыми обозвал». «Да, нехорошо получилось. Но с другой стороны его тоже можно понять. Лежит себе спокойно, никого не трогает, и тут тебя к бревну привязывают и в воду окунают». «Ну, там не совсем так было. Он там висит себе на бревне, крокодилов крошит А мы разговор об играх завели, вспомнили героев, третьих. И этот придурок, возьми да и ляпни, что третий герой отстой, и могут нравиться только таким старым и облезным пердунам, как мы. Ты вскочил, да как завопишь, жечь еретика, и к берегу причалил. Он пофига на дерево подвесил и пытался костер под ним разжечь. Да только дерево все сырое, слава богу, не занялось. Ты зачем-то в дракар полез да свалился, пробормотал что-то вроде «Я и стоя посплю» и захрапел. Ну, мы тоже решили на полчасика прикорнуть. А просыпаемся, тут шаман злой ходит. Да ты и сам слышишь, он разоряется. Из-за дракара вышел шаман, волочащий на себе грязного как кокчушка Олдрига. А ты-то тут откуда? Ты же с нами вчера не поехал? Я поехал. Только я внутрь залезть не успел. Сзади зацепился, хотел вам крикнуть, чтобы вы меня затащили внутрь. Но тут вокруг крокодилы стали прыгать, и я передумал орать. А потом, не помню, наверное, свалился, когда вы к берегу подлетели. Три дня осталось, — не выдержал шаман, шипя и брызгая на меня слюной. А вчера ты обещал за сутки всё сделать. Как ты собираешься своё слово держать? За сутки? Вот же ж. Видимо, ко мне в голову вчера какой-то план пришёл. Или я просто в стельку пьян был. Ладно, сказал, значит, сделаем. Давайте, собирайте лут с крокодилов, и все на борт, поехали домой. Может, пофига всё-таки снимем? Без мага тяжело будет за сутки справиться с пещерой. Так, благодаря одному из излишнеязыкатому члену нашего клана, на всё про всё у нас осталось только 22 часа. Все посмотрите верхний правый угол. У всех то поменялась. Плохо. Я надеялся, что только у меня. О чём мы вчера говорили, я не помню, но что-то такое было сказано, что толпа психов, живущих в моей голове, решила, что мы справимся за сутки. Я не помню, что это было, но начать есть с чего. Я измерил ширину нашего Дракара. Он как раз пройдёт через ворота пещеры. Мы сбираемся на него, влетаем внутрь и, используя его как крепость, зачищаем второй ярус. Не получится. Ни магия, ни обычные стрелы послать в неё не получается. Мы вчера много раз пытались это сделать. Стрелы просто в воздухе исчезают. А мага, как вчера, надо на бревне далеко за пределы Дракара утаскивать. Только попробуйте, — пробурчал Пофиг. Поубимаю всех нафиг. Так вы же говорили, что с Немезидой стрелять получалось. Немезеда официально называется «Осадный арбалет». Осадные орудия разрешены к установке. баллисты требушеты и тому подобная инженерия. Да ты сам в свойство посмотри. Там написано, что левитационные камни предназначены исключительно для мирных целей. И если даже ты сюда базуку поставишь, опыт за убийство из неё тебе не пойдёт. Да ладно. Вот чёрт, я уже такие планы на Драккар составил. Думал, как с вертолёта с него будем охотиться. Читерами станем. Это вряд ли. даже если бы можно было с драка расстрелять для серьёзного хищника высота 2 метра на которой он летит небольшая помеха мои гидри вообще подхвост смотрели когда заколоть её пытались правда после установки троллей и головы у драка появилось одно умение интересное землетрясение активируешь его и по земле волна катится сбивая всех с ног в радиусе 15 метров перезарядка умения 1 час ладно с этим потом будем разбираться время идёт. «Все на борт! Поехали!» ворота дракар протиснулся еле-еле, но дальше основной коридор расширился, и мы полетели свободнее. Половину второго этажа мы зачистили, поэтому остановились в том зале, где мы с пофигом провисели весь день. Я старался не смотреть на потолок. Из него все еще торчали наши гарпуны, напоминая о вчерашнем дне, оставив Добрыню одного в дракаре, который поднял его на максимальную высоту, и выстроившись полукругом за ним. «Давай, рогатый ты наш, тащи паровозик, только не сильно большой!» Прошло пять минут, и из-за поворота показался Олдрик, преследуемый завывающий рычащий стаей зверей. «Добрыня, на раз, два, три, три!» Олдрик в прыжке с переворотом скрылся за нашими рядами, а Драккар опустился на голову преследующих его животных. Раздался тожелотворный хруст и вой, дракар приподнялся вновь, открывая нашим взором кровавое месиво, растекшееся по полу. Чёрт, выберусь отсюда, в Гринпис запишусь. Сил моих нет, так над животными издеваться. Это программный код, не забывай об этом, — сказал Пофиг, пуская очередной фаербол в жмущихся в коридоре зверей. Те, увидев, что произошло с Авангардом, боялись выбраться в зал, но убегать тоже не убегали, ведь мы находились в зоне их агро. Да я уже, честно говоря, не знаю, где настоящий мир, а где нет. Если вон та тварюга вцепится мне в горло, я пора чувствую это на все сто процентов. Так какая разница, в виртуале мы или в реальном мире? но тогда воспринимай это как борьбу за выживание. Я знаю, что если я умру, то тут же живу на ближайшем камне Возрождения. Так что этот вариант тоже не подходит. Тогда кончай бухать, а то ты с похмелья всегда начинаешь излишне морализировать. клянусь больше в рот ни капли не возьму. Особенно этой колянской самогонки. От неё башка с утра просто раскалывается. Так, мужики, я принял волевое решение. «Нам срочно нужно выпить, а то мне на трезвую голову вообще вчерашний план не вспомнить». Мы сидели в небольшой комнате, из которой открывался жутковатый вид на пещеру погребения, невероятно огромную и при этом заполнённую различным зверьём. Предыдущие семь часов были потрачены на прохождение второго яруса. Почти всегда удавалось обойтись без жертв с нашей стороны. Злой с похмелья Добрыня давил зверьё, которое хотело добраться до нас, или со словами... мое конфу лучше твоего одарил особо шустрых представителей из числа мобов которые пытались залезть внутрь дракара ударом стальной кувалды по глупой голове правда один раз неожиданно вылетевшие на нас из бокового хода стая трупоедов отправил нас всех на перерождение и тогда кунфу добрыни нам не помогло отбив обратно наш летучий дракар мы продолжили зачистку второго этажа пока не наткнулись на узкую щель через которую начинался спуск на третий уровень пещер Пришлось отправить летучий корабль обратно в лагерь, а самим спускаться по узкой извилистой тропе вниз. Тропа привела нас в небольшую комнату, в которой мы и сидели, рассматривая открывавшуюся перед нами картину. Слабо освещенный гигантский зал, с потолка спускаются сталактиты, иногда соединяясь с торчащими из пола сталагмитами, образуя при этом гигантские колонны. В остальных местах пол был более-менее выровнен, но местами завален упавшими сталактитами, как будто здесь произошло землетрясение. Ближняя к нам колонна тоже развалилась, оставив торчать из земли шестиметровый огрызок, и всё это пространство сейчас занимали многочисленные группы различных существ. То в одной, то в другой из них иногда начинались драки, но они быстро утихали. По самым предварительным оценкам, в зале собралось две три сотни существ, и уничтожить их за оставшиеся несколько часов не было никакой возможности. Даже не учитывая того, что близко к единорогу сможет подойти только один из нас, тот, у кого будет перстень защиты от ментальной магии. А единорог, я думаю, в стороне тоже не останется. Сейчас он стоял, словно памятник в дальнем конце зала на высоком постаменте. У постамента, словно зомби, бродили прислужницы из его свиты, а рядом у их ног развалились варги. В нескольких метрах над единорогом горела переливающаяся всеми цветами радуги сфера, Между рогом единорога и сферой протянулся дымчатый мост. Жгуты чёрного тумана поднимались к сфере и бессильно рассеивались, но, думаю, это ненадолго. Не зря же у нас включён таймер. Скоро сила сферы иссякнет, а о том, что случится после этого, даже думать не хочется. «Ой, какая чудесная лошадка!» — раздался у меня на духом голос Альдии. Я оглянулся, она стояла в полный рост, её глаза, лишённые зрачков, с восхищением смотрели на единорога. Я вскочил и, вложив удар всю силу, врезал ей по челюсти, пытаясь оглушить, но её голова только мотнулась в сторону, а её страшные глаза уставились на меня, а затем она отвесила мне ответную оплюху. Казалось, что она ударила не сильно, но голова моя только чудом не отделилась от тела. «Держите её!» — заирал я, ничего не понимающим мужикам. Пофиг нырнул рыбкой и ударил её плечом под колени. за что моментально словил удар не женским кулачком по затылку. Хватка его ослабла, но к тому времени остальные сообразили, что к чему, и навалились на неё втроём. Погребённая под тремя телами, взятая под контроль единорогом Альдия, не сдавалась, и вся эта куча мала ходила ходуном. Я, кое-как очухавшись, подполз к ним и, вцепившись в её руку, нацепил на неё кольцо защиты. Вся сразу успокоилась, и подбитые мужики со стонами расползлись в стороны. Альдия так и осталась лежать на полу без сознания. «Отходим. Нам нужен план». Мы всем кланом собрались наверху, чтобы выработать план предстоящей кампании. Рядом около Дракара копошились местные жители, под предводительством шамана, устанавливая какие-то жерди по углам летающего судна. Я, стараясь на них не отвлекаться, начал докладывать обстановку. «Зал огромный. Зверюк там собралось пару сотен». Вытаскивать и уничтожать их небольшими группами мы будем неделю, а у нас осталось несколько часов. На пролом, естественно, пройти не получится, тем более неизвестно, когда и как на нас подействует магия единорога. Альде, ей вон уже метров с двухсот была поражена. Остап нас, конечно, предупреждал, что молодые девушки ей особо подвержены, но неизвестно, сколько мы сами продержимся. Кольцо одно, поэтому на единорога придётся нападать в одиночку. Остап также говорил, что единороги бойцы просто никакие, Но, с другой стороны, он варгу 180-го уровня башку одним движением, помнится, открутил, так что слабости противников не ему рассуждать. Задача остальных — отвлечь всю его свиту. Но как это сделать, я себе не представляю. Вчера у меня был какой-то план, но какой, хоть убей, не помню. Придётся, как вчера, выпить по 20 грамм самогона. Глядишь, и вспомню что «Если ты сейчас выпьешь», — пробурчал Пуфик, «опять всё пойдёт через жопу, и вы поедете крокодилов на меня ловить». «Стоп!» — в моей голове полыхнуло. «Через жопу! Через жопу!» «Точно!» — забормотал я. «Столб! Мощный столб! Мощный торчащий столб и задний проход! Точно, точно, точно! С одной стороны мощный столб, а с другой стороны мне нужен задний проход!» Звякнул металл, и мне в нос уперся меч майора. Я поднял глаза, с правой стороны на меня уставились два жала эльфийских стрел. Справа в руке пофига разгорался фаерболл. а Добрыня как-то нехорошо поигрывал своим молотом. «Только дёрнись в нашу сторону!» — холодно произнёс майор. «Мигом тебе столбик твой укорочу! Эй, вы чего? Я вчерашний план свой вспомнил. Да и ещё сегодняшние сведения помогли. Всё идеально получается!» меч отодвинулся от моего носа. «Сиди там и рассказывай!» «Сейчас всё расскажу. Помнишь, когда мы вчера бух... культурно выпивали? Ты нам рассказывал, как вас готовили к заброске в эту игру. Там мне особенно запомнилось, что вам показывали различные виды подземелий. Камера плыла по переходам и пещерам, а напоследок вела к выходу из пещеры, который почти всегда шёл из последнего зала, так, чтобы игрокам не приходилось возвращаться старым путём». «Ну и?» «Ну и ты сказал, что когда подходишь к тайной двери, которая открывается только изнутри, был виден дневной свет, бьющий сквозь щели вокруг двери». «И?» «Что и?» «У меня появилась идея, надо её проверить». «Мы все умрём». — пробормотал Пофиг. — Кихота с самой брать нельзя. Что хоть за идея-то? — Пошли, светить будешь. А то уже очень темно. Только я сейчас с шаманом переговорю, и пойдём. Шаман со товарищами к тому времени заканчивал шаманить над нашим дракаром. — Вам и вашим воинам надо отдохнуть. Мы сейчас пойдём, попробуем одолеть главного врага. Если у нас не получится, на рассвете всем вам придётся пойти туда с нами. Вы должны быть к тому моменту свежими и бодрыми. Шаман только кивнул головой. и, забрав бойцов, потопал к разоренному лагерю. «Пойдёмте!» — я позвал с собой майора и пофига. «Судя по карте, здесь недалеко». Карта привела нас на холм, поросший лесом. Почти невидимая в темноте тропинка уткнулась в нагромождение скальных пород, образующих что-то вроде грубых каменных врат. «Вот он, задний проход из пещеры», — объявил я. «Не проход, а выход. Но при тут он? Он же закрыт с той стороны!» «А при том...» засовывая палку в щель между дверью и скалой. «Если пролезла она, пролезу я. Зря, что ли, у меня в книге есть превращение в полевую мышь. У вас же будет основная задача, пока я убиваю единорога, вам надо отвлечь как можно больше тварей на себя. И для этого у меня есть супер-отвлекало». Возвращаясь в лагерь, мы увидели стоящего в метрах ста от нас коляна Рядом с ним переминалась с ноги на ногу какая-то девушка, которая что-то с пылом втолковывала нашему полуорку. Увидев нас, она резко развернулась и убежала. «Колян, это чего было?» «Да ничего. Это дочка вождя, она...» «Она попросила нас победить врага и освободить их погребальные пещеры». «Ясненько. Это не вопрос. Сейчас и освободим. Пошли, готовиться будем». «Так, люди, со мной определились. Я зайду с заднего входа. А у вас будет шикарная боевая позиция. Помните сломанную колонну перед входом? Там диаметр метра три». И слом довольно ровный, высота метров шесть. Колян станет Добрыни на плечи, остальные по ним, как по лестнице, наверх поднимутся. А уж оттуда шмаляйте, кто чем может. А кто не может, камней потяжелее наберите, чтоб было чем подбежавших приголубить. Но главная задача вас будет охрана гарниста. Чего? Какого гарниста? Я вытащил из рюкзака большой рог дракона честно свистнутый мной из неприветливого городка Лохта. Вот, кто-нибудь из вас в реале на трубе играл? Сейчас у него появится шанс провести свой личный концерт перед целым стадионом очень неравнодушных зрителей. И думаю, с такой акустикой, как в той пещере, исполнитель будет иметь оглушительный успех. «Я вообще-то на саксофоне много лет уже играю», сказала Марья Ивановна. «Думаю, с этим справлюсь». «Марья Ивановна, там очень опасно будет. Вероятно, что мы все там поумираем процентов 99 с половиной. Врагов слишком много». «Но мы-то по-настоящему не умрем». А вот если не справимся, весь народ нордов будет под угрозой. Альди, я так поняла, вниз спускаться нельзя. Дон Кихота тоже. Так что лишние руки вам не помешают. — Ну, вот и отлично, — сказал я, передавая ей инструмент. Теперь о дополнительных отвлекающих манёврах. Майор, ты обещал что-нибудь придумать? — Не боясь, всё готово. Ты лучше думай, как единорога валить будешь. Мне нужны элики на ману. Десятка-два, не меньше. Только без всяких ваших левых добавок. Лица сидящих рядом друзей просияли. «А, наконец-то догадался, что с эликами что-то не так. Вы уж пять дней как втихаря угораем, глядя, как ты каждый раз после их приёма бегаешь с вытраченными глазами. Так, за это я вас попозже убью. Сейчас не до этого. Так что насчёт эликов? Вот, всё, что есть. 15 штук на манну, три из них ещё из замка, хранил как драгоценность. Десяток на жизнь». «Шаман говорит, что все ингредиенты в округе выгребли. Не из элики делать». да маловато. Но делать нечего, придётся обойтись этим». «Держи», — сказал Колян, нахлобучив мне на голову драную шапку-ушанку и протягивая стальной нагрудник. «Тебе там нужнее будет?» «Вы надели шапку-ушанку гоблина-прислужника. Броня плюс три. Вы надели обычный стальной нагрудник. Броня плюс пятьдесят». «Ладно, господа, с Богом!» Бойцы и вереницы потянулись к входу пещеры. По пути закидывая себе в рюкзак булыжники по увесистей. Я в сопровождении майора направился к чёрному входу. Ночь была облачной, луны видно не было, лес в отблесках мечущегося огонька факела казался страшным и загадочным. Да ещё звуки, издаваемые животными, вышедшими на ночную охоту, вызывали ужас и заставляли шерсть становиться дыбом. «Ну что тут сказать?» Быть маленькой полевой мышкой в ночном лесу мне совершенно не понравилось. Сверху показалась рука, больше похожая на ковш экскаватора, и я взлетел в воздух. Перед моими глазами появился вход в пещеру, и я юркнул в него. Но это для меня пещера. Так-то это была просто небольшая щель, но ощущения были совершенно непередаваемые. Я как будто оказался в книге о Гулливере, попавшем в страну великанов. Настолько всё вокруг стало огромное и невероятное. Быстренько перебирая лапками, я промчался по лазу и оказался в огромной пещере. Я подслеповато щурился в темноту и заодно принюхивался, пытаясь сориентироваться в пространстве. Слабые отблески от факела, пробивающегося сквозь щели вокруг двери, слабо освещали открывающуюся передо мной пещеру. Резкий неприятный запах будоражил мою мышиную кровь, заставляя сжаться в комочек и не давая двигаться вперёд. Кое-как пересилив не вовремя разыгравшиеся у меня животные инстинкты, я пополз дальше. Моментально всю пещеру огласили ультразвуки, которые даже теперь с моими суперчувствительными ушами были еле слышны. Я шмыгнул вниз по стене, но тут же был сбит ударом в спину. Я полетел вниз с высоты, составляющей 20 моих теперешних ростов, и уже приготовился к смерти, но ничего подобного. Потеряв всего пару хп, я вскочил на лапы и рванул к стене. и тут же, привыкшим к темноте зрением, увидел летящий на меня ужас. Кожистые перепончатые крылья, круглая поросячая голова с торчащими из огромной пасти клыками. «Не хочу умирать!» — только успел подумать я, закрывая глаза. «Ай, больно же!» Кто-то вцепился в моё ухо зубами-иголками и и остервенело жевал его. «Да отстань ты, псих!» Я оторвал от уха взбесившуюся летучую мышь и зашвырнул её вглубь пещеры. Оф, слава богу, успел перекинуться опять в человека, а то сейчас переварился бы в пузе неугомонного нетопыря. Запалив факел, я огляделся и сразу увидел торчащий из стены рычаг. Каменюка, перекрывающая вход, заскрипела и стала отодвигаться в сторону. Внимание! Вы нашли в игре баг. Администрация игры благодарит вас за это. Вашему клану вручается памятный знак Тимурасы волшебного мира третьей степени. С данного момента эта недоработка будет устранена. Приятной вам игры». «Вот же ж, суки! Вытащить нас из игры они, понимаешь, не могут. А чуть что, перекрыть кислород, так это всегда, пожалуйста!» «Это не администрация. Это, скорее всего, искины следящие за игровым процессом», предположил майор. «Нам от этого не легче. Придётся всё делать с первого раза. Давай своего зомбака и беги, тебя уже, наверное, заждались». Майор поковырялся в лежащих сумке камнях призыва. «Лучшее, что есть. Трупоед 56-го уровня. Остальные без гарантии. Слишком высокие уровни могут сбунтоваться. И это. Ты им управлять не сможешь. Я могу приказать ему защищать тебя. На кого ты нападёшь, того он и будет бить. Пойдёт. Главное, у зомби иммунитет к магии разума. Так что вызывай и погнали». М да Дела у нас не очень». Спускался я довольно долго. Но вот, наконец-то, узкий коридор закончился. Я вышел в пещеру с обратной стороны. Метрах в тридцати спиной ко мне стоял единорог. Теперь я мог хорошенько его рассмотреть. И вид его мне не понравился. Он очень походил на скелет небольшого коня, если не обращать внимания на острый серповидный рог, облитый не до конца застывшим гудроном. Тот лениво стекал с хребта вниз, закручивался вокруг ног и обратным потоком поднимался вверх, и это движение никак не прекращалось. Сам единорог стоял неподвижно, будто в трансе, всё посылая волны непонятного тумана в сторону сферы духа. С одной стороны, к возвышению, на котором он стоял, спускалась моя тропа. С двух других у неё были отвесные стены, а с четвёртой — довольно-таки крутой склон. И вот у этого-то склона и бродило три десятка существ. В основном это были прислужницы и свита единорога, но было и несколько варгов. Пока я разглядывал предстоящее поле боя, Один из варгов встал, лениво потянулся, а затем резким рывком набросился сзади на одну из прислужниц. Хрустнули кости, и она повалилась на пол. Варги неторопливо подошли и начали свою жуткую трапезу. «Эх, оставить бы их на пару месяцев в покое, они бы сами друг друга пережирали тут», — на время тикает. «На всё про всё осталось пара часов». Хорошим в этой ситуации было то, что на возвышении единорог стоял один. Но плохо было то, что буквально в двадцати шагах от него находилась куча тварей, которая через пару секунд сможет оказаться около своего повелителя. И почему-то у меня было такое нехорошее предчувствие, что эти не отойдут от него, даже в случае апокалипсиса. Но проверить это можно только на практике. Я уже полчаса как послал Абрама Моисеевича доложить, что я на месте, и можно приступать. Но сокланы никак не начинали. Со своего места я видел, что на вершине столба показались человеческие фигурки, и они предусмотрительно не торчат там весь рост, чтобы, не дай бог, не привлечь к тебе внимание прежде чем все не окажутся наверху. Но вот прошло ещё пять минут, и, наконец-то, в том конце зала началось какое-то движение. Один за другим в зал валились три десятка фигур. Бегущий впереди них человек резко ускорился и, схватившись за верёвку, свисающую с верхушки столба, через полсекунды оказался наверху. Тут уж мои соклановцы перестали скрываться, встали во рост. Свистнула первая стрела, за ней вслед в гуще тварей влепился фаербол, разбрызгивая во все стороны сгустки огня. Буквально через секунду ближайшие к входу мобы сорвались с места и понеслись к обидчикам. Там они и встретились, притащенными со второй этажа древними нордами. Визг, вой, древненордский мат, всё слилось в сплошную какофонию Тут, видимо, майор решил, что и остальным было бы неплохо присоединиться к общему веселью. В воздух взметнулось два бесформенных куля, брошенных сильной Добрынинской рукой. Пролетив почти полпещеры, они приземлились среди незатронутых движухой мобов. Сначала ничего было непонятно, но уже через пару секунд в воздухе послышался отчетливый гул. Над брошенными баулами поднялось два серых облака, и в пещере разразился ад. Здоровенные... Разозлённые дикие шершни накинулись на ничего не подозревающих зверей. Тут уж безучастных не осталось. Как говорится, танцуют все. К сожалению, а может и к счастью, всё это действо проходило слишком далеко от меня, и ближняя охрана единорога даже ухом не повела. Пора вводить тяжёлую артиллерию. И тут она вступила. По пещере разнёсся гул, сначала неуверенный, но быстро входящий в силу. Большой драконий рог затрубил в полную силу и пещера начала сотрясаться. Сверху посыпался песок и мелкие камни. Тут уж варги встрепенулись и под предводительством вожака рванули к источнику беспокойства. Свита же, состоящая из когда-то симпатичных, а теперь больше похожих на зомби, девушек, только повернулась в сторону звука, но с места не тронулась. «Плохо. Видимо, их ничем отсюда не сдвинуть». Передо мной появился Абрам Моисевич. «Майор просит вам передать, что у них дела не очень хороши». Поглотители постоянно накладывают дебафы своими воплями. Пара троглодитов довольно шустро карабкаются по столбу. Их пока удается сдерживать, но у основания столба уже скопилась порядочная куча трупов, и по ним, как по лестнице, другие мобы лезут вверх. Ситуация уже не улучшается, так что он предлагает вам атаковать. И еще. Он передал. С Богом. Я перекрестился, выдохнул и пробормотал переминающемуся с ноги на ногу зомбаку. «Поехали!» Рванул вниз, на секунду остановившись недалеко от монстра. Вызвал ледяного гобота позади единорога, и лошадку накрыла ледяная волна. Потом выпил элик маны, и еще один запихал в рот. В этот момент я достиг промежуточного пункта моего забега. Исходу вылил так тщательно собираемую нордами слизь, прямо на склон, внизу которого стояла свита единорога. Первая бочка отлетает в сторону, содержимое второй также выплескивается на тропу. Вот теперь повоюем. Единственный подъем наверх залит суперскользкой слизью. Я бы охотно посмотрел, как прислужницы будут карабкаться по нему вверх, но мне было не до того. Я запрокинул голову, проглатывая элик, и запихав туда следующий, вытащил щит и меч. Я ударил мечом о щит и бросился на врага. Наконец-то я смогу поглядеть на его параметры. Единорог. Истинная личина. Уровень 66. ХП. Одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят из двенадцати тысяч. Ну, то, что у него мощнейшая ментальная магия, это известно. Надеюсь, ему больше ничего не выдали. А то к нему и так не подойти, не подъехать. Да и хп у него многовато. Подбегая к нему, я не стал долго раздумывать, и увидев, что он отвернулся, напав на гобота, со всей дури вломил ему мечом по шее. Меч погрузился вплоть максимум на три сантиметра. То, что заменяло ему мышцы, не только выглядело как гудрон, но и ощущалось так же. Свой меч я еле выдрал назад, а зомби-трупоед, вцепившийся единорогу в заднюю ляжку, видимо, так и не смог разжать челюсти, намертво застряв в гудроне зубами. Это, конечно, несколько притормозило конягу, но я-то надеялся, что зомбак примет более активное участие в этом бою. Снизу постамента донёсся слитный вой, практически переходящий в ультразвук. Это, наконец-то, свита сообразила, что что-то не так. Оттуда донёсся топот, а затем звук смачных шлепков. «Ага, что, никак?» «А никто и не говорил, что жить будет легко». Последним ударом мне удалось отличить единорога от забивания гобота, и он развернулся ко мне. Я раскусил зажатый в зубах элик. вкус эликсира смешался со вкусом крови, моментально заполнивший рот. Но зато жизнь гобота продлилась еще на полторы минуты. Но не тут-то было. Развернувшись ко мне передом, единорог, как простая лошадка, взбрыкнул, легнув гобота задними ногами. Тот моментально помер, напоследок осыпав нас дождём ледяных осколков. Чёрт! И так Эльков кот наплакал, да ещё и этот зря пролетел. От злости я плюнул в морду единорогу окровавленными осколками, за что тут же был награждён мощнейшим ударом рога в щит, недобрым словом поминая Стапа, сказавшего, что единороги плохие бойцы. Хотя ему-то с его-то уровнем все драконов подавай в противники. Слава богу, повисший на задней ноге единорога зомбак, сильно сковал тому движение, и я успел вскочить на ноги. Дальнейший бой напоминал рубку дров тупым кухонным ножом. Процесс идёт, а толку мало. Зато пока что все удары рога мне удавалось сблокировать щитом, что давало мне робкую надежду на благополучный исход дела. К тому же звук драконьего рога не ослабевал, а наоборот, всё больше набирал силу. Пещера резонировала всё сильнее, из потолка посыпались камни покрупнее. В центре зала один за другим со страшным грохотом упали два сталактита, так что остальным мобам было не до нас, и организованной атаке с тыла можно было не опасаться. Правда, свита своих попыток не прекращала, но пока это приводило лишь к катанию на покрытой соплями горке. Так что я продолжал методично рубить морду зверя, время от времени сотрясаясь всем телом от ответных ударов. Один раз, правда, мне пришлось отвлечься. Над краем постамента появилась сначала рука, пытавшаяся ухватиться за залитую слизью поверхность, а потом и голова. Видимо, прислужницы как-то умудрились соорудить живую лестницу, чтобы забраться наверх. И отскочил от единорога, и, прицелившись, запулил почонка в скалящееся лицо. Старик Рональди Иньо, тренировавший нас когда-то в дюше, был бы мною доволен. Удар пришелся точно в яблочке. Со смачным хрустом прислужницу снесло вниз. и больше они меня не беспокоили, так что я всецело сосредоточился на коняшке. До того, видимо, дошло, что помощи ждать неоткуда. Он застыл на месте. Рог его вдруг раскалился до красна, и он одним прыжком оказался около меня, одновременно ударяя в щит. Тот раскололся с такой легкостью, как будто был сделан из трухлявой древесины. Сильно разозлившись, я перехватил меч двумя руками и изо всех сил врезал им по основанию рога. Раздался звон, похожий на звон разбиваемого стекла, и в моих руках осталось только рукоять от меча. Твою же мать! Мой любимый меч! Любимый, что гораздо важнее, в данный момент единственный. А хп у чёртова единорога ещё чуть меньше половины. Вот как так-то? За два месяца игры оружие сломалось в первый раз, и как раз самый ответственный момент. Единорог боднул меня ещё раз, рог проскорежетал по нагруднику, и отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. Под ноги попался второй бочонок из-под слизи, и я моментально нацепил его на левую руку, заглянул в инвентарь но ну хоть что-нибудь подходящее. Есть! В правой руке у меня появилась Бола, которым два миллиона лет назад меня хотел спеленать один шустрый гоблин. Бросок и передние ноги единорога спеленаты крепкими кожаными ремнями. Да, стреножил-таки коника. Теперь он совсем потерял мобильность. Так, один гласный на единорога, второй — унитарь. Непростое это дело. Так можно косоглазом на всю жизнь остаться. Мне нужно ещё хоть что-то. Вот. Пара кирок взял себе, чтобы призванному гоблину рудокопа на работу выдать. Но ничего, они и мне послужат. Выхватив одну из них и со всей дури засадил её, предыдущему на меня единорогу, в шею. Не знаю, какой я урон ему нанёс, но кирка застряла в шее намертво. Это не единорог. Это бычок с малиной бачок какой-то. Чем не ударишь, всё липнет, зараза. «С этим надо что-то делать!» Я выхватил из сумки шипастый кастет, с которым когда-то охотился на первых гоботов, и бросился на врага. Удар рогом, и тот застревает в бочке. Левой рукой я хватаю его за липкую шею, а правой наношу удары кастетом целясь в глаз. Один из ударов прошёл, и меня обрызгало дурно пахнущей жидкостью. Мощный ответный удар, и я отлетаю на пяток метров назад, чуть не улетев с постамента. пытаясь встать, но у меня не получается. Вся пещера ходит ходуном, войдя в резонанс с громовыми раскатами драконьего рога. Сталактиты сыплются с потолка, как дождь. Это мой шанс. Я на коленях ползу к еле бредущему ко мне единорогу. В последний момент мне удается вскочить на ноги и толкнуть его в нужную сторону, заваливая на пол. Забравшись на него сверху, я продолжаю бить его кастетом, на котором остался уже только один шип. Когда сломался и он, пришлось вытащить свою боевую лопату, и вызвать ледяного гобота прямо рядом с собой. Волна жуткого холода накрыла нас, образуя скульптуру, до напоминающую Георгия Поведоносца, убивающего змея. Вами убит единорог. Уровень 66. Получено 666666 опыта. Все члены клана получают плюс один ко всем характеристикам. Поздравляем! Вы выполнили задание освободить пещеры. Получено опыта 500 тысяч. Поздравляем! Ваше отношение с народом нордов достигло уровня нерушимой дружбы. Вы развеяли единорога. Запись о нем появилась в вашей книге призыва. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Уровень 55. Вы полностью вылечены. Вы получили... Теплая волна прошлась по моему телу, размораживая заледневшие конечности. И тут же последовал сокрушительный удар, расплющивая меня в лепешку. Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Вы теряете 5% от накопленного опыта. В какой точке вы желаете возродиться? Замок 56, северные ворота города Лохта, западный край главного лагеря Нордов. Вы выбрали западный край главного лагеря Нордов. Я лежал на прохладном камне Возрождения в одних труселях цвета заката, думая о том, что чертов Сталактит все-таки свалился мне на голову. Где он был раньше, когда надо было добить единорога? Или не мог бы он свалиться на пять минут позже, когда я уже отойду с того места. Тогда бы наш единственный нагрудник не превратился бы в груду рваного железа, а шапку ушанка осталась бы целой, ведь она так шла к калянскому лицу. Но, с другой стороны, теперь норды нас на руках носить будут. И оденут, и обуют, а нагрудники Добрыня новые выкуют А вообще странно, такое дело провернули. А в душе, кроме опустошения, ничего нет. Устал, наверное. Отосплюсь, там и повеселимся. Я поднялся и поплёлся в ходу в пещеру, но тут же наткнулся на стоящих рядом Пофига и Коляна. «Получилось!» — радостно заорали они. Мы хотели было обняться, но потом до нас дошло, что мы все трое стоим в одних труселях, и придумали <кхем> «А чего мы здесь стоим? Может, нашим надо помочь спуститься?» «Не, мы Абрам Моисеевича к ним послали. Он передал, что как только Рогатый откинул свои копыта, зверё перестало обращать на них внимание и ломанулось к выходу. Они уже спустились и продвигаются к нам. А вы сами-то как здесь оказались? Да тронглодиты эти стащили такие нас со столба. А у меня магия быстро закончилась, защищаться нечем. Вот и порвали нас на куски. От одежды ничего не осталось. Интересно, эта херня с одеждой каждый раз будет происходить? Или всё-таки нормальная броня подольше держаться будет? А то я представляю, неделя боёв, и эпик-комплекта брони как не бывало. Так никакой экипировки не напасёшься. Хотя нагрудник вроде неплохо держался, пока его сталактитом в лепёшку не расплющило. А с единорога там что-нибудь интересное выпало? Сам не знаю, рассмотреть не успел. Меня сталактитом пристукнуло. Что тут у нас? Череп единорога. Я вытащил его из сумки и еле удержал в руках. К вытащенному черепу крепился позвоночник вместе с ребрами, свисая прямо до земли. Охренительный видок! Я засунул его обратно в сумку. Остап, как ты говорил, что у него такой череп на запястье висел, вместо запястного клинка. Если я себе такой повешу на руку, меня его вес до пола согнет. Плоть единорога. Четыре штуки. Хрень. И на вид, и на цвет. Похоже на гудрон. Если нам придется ремонтировать выбоины на дороге, цены им не будет. Эликсир защиты от ментальных атак. Плюс 10% в защите от ментальных воздействий. Мы такое уже пили. Интересно, второй такой же подействует или нет? Кольцо Великого Волшебника. Интеллект. Плюс 200. Мана. Плюс 7000. Броня. Плюс 50. Урон от стихийной магии. Плюс 35%. требование Уровень 180. Хорошее колечко. Держи пофиг. Вырастешь большой, пригодится. На этом, к сожалению, всё. Хоть бы какая-нибудь бронька выпала, а то прохладно что-то становится. Пока мы болтали, из ворот выскочили последние животные, преследуемые неугомонными, дико разозлёнными дикими шерстнями. А минут через пять показались и наши герои. Мы тихонько поорали, празднуя нашу победу, поздравили Марью Ивановну с боевым крещением. Колян вытащил из рюкзака восемь небольших бутылочек. Все на него неодобрительно посмотрели, но он прошептал. — Это Морс. Праздновать победу будем завтра, поутру. Все с удовольствием расхватали бутылочки и чокнулись. За нашу победу! И за нашу награду, судя по заданию, она должна быть королевской!»